Навык номер 48. Использование фонарика как оружия. В каждом доме и в каждой квартире, разумеется, должен быть работающий фонарик. Однако многие гражданские лица не понимают, какими огромными возможностями часто скрытыми обладает этот обычный редко используемый инструмент, который лежит у них где-нибудь в кладовке. Помимо своей основной функции служить источником света во время перебоев в подаче электроэнергии, фонарик также может пригодиться в ночное время при попытке злоумышленника проникнуть в дом. Им можно осветить помещение, подать сигнал бедствия, отвлечь или обезвредить противника, особенно если фонарик у вас тяжёлый и сделан из стали и алюминия. Проведение обследования жилья Вы услышали ночью незнакомый звук. При осмотре дома слушайте раздел номер 51. Оптимальным средством освещения будет фонарик. Направьте его луч в потолок, чтобы осветить комнату, и воспользуйтесь темнотой и хорошим знанием расположения предметов в своём доме, чтобы перехитрить противника. Подача сигнала бедствия. Если вы оказались в ловушке в собственном доме, куда проник злоумышленник, и у вас нет возможности потянуть его, подайте сигнал. Направьте луч фонарика на окна спальни соседей и на проезжающие мимо вашего дома автомобили. Может быть, у вас есть собака, которая лежит во дворе. Направьте луч света ей в глаза. Он вполне вероятно разбудит её и заставит лаять. То есть ваш дружелюбный пёс выполнит функцию тревожного свистка. Ослепите противника или ударите его фонариком. В схватке со злоумышленником используйте фонарик, чтобы временно ослепить противника. Фоторецепторами, которыми пользуется человеческий глаз при низкой освещённости, требуется больше времени, чтобы адаптироваться к изменению яркости, чем при ярком свете днём. Поэтому, если глаза внезапно в мгновение подвергаются воздействию неестественно яркого источника света, наступает временная слепота. Используйте этот период для того, чтобы убежать или нанести удар. Тяжёлым фонариком можно вырубить противника. Оперативный принцип. Фонариком можно пользоваться для самых разных целей: чтобы осмотреть помещение, ослепить противника и нанести ему удар. Главный вывод. При помощи фонарика можно подать сигнал бедствия, ослепить противника, провести осмотр помещения и нанести сильные удары злоумышленнику во время схватки с ним.